Можно есть только натощак. Съеденное вечером, оно смертельный яд. Если не хочешь умереть, отведав моего мяса, подожди здесь немножко. Я принесу тебе постель, ты поспишь до утра, а рано утром, да я буду для тебя лекарством, ты меня съешь. Молодец, воскликнул волк. Ты рассуждаешь разумно. Ступай же, тащи постель да поскорее. «Я подожду!» Побежал осел в припрыжку к своему дому и, конечно, не вернулся. А волк ждал его до темной ночи, пока не понял, что его обманули. С великою злобою в сердце, голодный-приголодный, поплелся он дальше. «Клянусь!» — рычал волк. «Кто бы не встретился мне на пути!» Я проглочу его живьем. На рассвете повстречался ему козленок. «Э -э -э, козленок — Э-э-э, козленок! — крикнул волк. — Сейчас я тебя съем. — Я в твоей власти! — покорно ответил козленок. — Ну что за вкус в моем мясе, когда оно без чеснока, без кислой приправы?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 Поджидал, и все напрасно. Уж искрежетал он зубами, Уж и, и не так голод его мучил, Как обида, что обманули его. И кто? Козленок. «Осел, конечно, тоже меня обманул», Рассуждал волк. «Что было, то было. Но осел — это все-таки осел? Животное серьезное? А тут какой-то козленок».